Глава 20 Чья-то шеловливая пацанская рука на глухой кирпичной стене электроподстанции, которая питала улицу Мопра, на накорябала углем. Мишка-мудаг. Чуть ниже, похоже, той же рукой. Борька тоже-мудаг. Каких Мишку и Борьку подразумевал безграмотный отрок в распространенном оскорблении? Понять стороннему человеку было невозможно. И все же взрослый вятский житель дружно склонялся к известным на весь мир Мишке и Борьке. А что, собственно, есть история мира? Что есть история России? Фатальное истечение обстоятельств. Обстоятельств, которые невозможно угадать и предопределить. Или направление... Прогрессивного движения, общественных сил, в котором походы Александра Македонского, кровопролитие Чингисхана, Великая Французская революция, Ленинский переворот 1917 года, пивной путь гитлеровцев, всесилие Мао, лишь фрагменты будни в трудовом процессе. Светилы разных времен и народов предлагали всевозможные теории. Повторение истории, развитие истории по спирали, исторические всплески пассионарности, история социального дарвинизма. Религиозные деятели шли от священных писаний, к ожиданию конца света, апокалипсиса, второго пришествия. Даже под конец XX века была предложена категоричная теория конца истории. Но всех теоретиков исторической науки опрокидывала сама история. Теории не выдерживали испытаний жизнью. Имена схоластов забывались, а предсказатели исторических век и вовсе выглядели шалатанами Кто мог предположить, что за каких-то несколько лет мизерный шажок для истории мира в России сметут красную державную власть, и Советский Союз убийственным рассыплется? В период августовского кризиса Даже ненавидящие Советскую империю зла Соединенные Штаты Америки почти двое суток не могли принять ту или иную сторону, выжидали, безмолвствовали, не могли поверить в обрушившееся счастье. И аж потом всех мастей аналитики политологи, целые свород мрощенных трепачей и бездельников, рожденных Горбачевской перестройкой, станут примазываться к истории России. Обосновывать и объяснять крушительный надлом Союза Советских Социалистических Республик в августе 1991 года. Шаловливая же рука вятского пацана дала свою трактовку в историческом повороте, пусть и с орфографической ошибкой. Мишка — мудага. Борька тоже мудага.